Глава двадцать третья «Я как раз хотела с вами об этом поговорить», — начала была она, но сбилась. Под пристальным испытующим взглядом Джона ей стало неуютно. Он продолжал давить, чтобы она окончательно смутилась, почувствовала себя голой. И раскололась. Он заглядывал прямо вглубь нее, просвечивая насквозь рентгеновскими лучами своих глаз. «Еще чуть-чуть». Немного дожать. Но София вдруг выпрямила спину и смело встретила его взгляд, больше не опуская глаза. Бонд, Так не ведут себя те, кому есть что скрывать. Джон все больше и больше сомневался в том, что она шпионка его сына. Слишком открыто девчонка себя вела, слишком искренними были ее эмоции. И она по-настоящему расстроилась из-за его недоверия. «Так кто же ты тогда, София Горцева? И зачем ты на моей яхте? Зачем ты подбираешься ко мне?» Джон, как ни старался, не мог найти ответов на эти вопросы. «Я внимательно тебя слушаю и надеюсь, твои ответы меня устроят», — произнес он с излишней холодностью, которой уже не чувствовал. «Я думаю, ты ведьма, которая решила околдовать меня». «Именно за этим ты и пришла». Девчонка не успела ничего ответить. Раздавшийся звук мотора отвлек их внимание. Джон поднялся из-за стола и двинулся на корму. Капитан Нойлс швартовал шлюпку. Сидевший в ней Далтон блаженно жмурился на солнце, как сытый котяра, удачно стянувший со стола сосиски. Не оглядываясь на Софию, Джон спустился вниз. поздоровался с капитаном и внимательно взглянул на Далтона. От его ответа сейчас зависит многое. «Не терпится?» — Понимающе усмехнулся индеец, вовсе не собираясь спешить. «Жду тебя в своем кабинете». Джину было не до смеха, и излишнее веселье начальника службы безопасности сейчас раздражало. Девчонка, кажется, осталась наверху. И это хорошо». Ему нужно было выслушать Далтона и все обдумать в спокойной обстановке. А София была раздражающим фактором, потому что Джон не понимал многого, что было связано с ней, и это выводило его из себя. С ней все чисто. Прямо с порога начал индеец, безошибочным чутьем понимая, что дальше босса лучше не раздражать. Абсолютно. Что бы ни задумал Адам, твоя сиделка с этим никак не связана. Кроме того... что он заключил договор с агентством, которое ее представляло. «Зачем мне сиделка?» Джон не требовал ответа, скорее рассуждая вслух. Он прошелся по кабинету, расположенному слева от его каюты, и имевшую с ней смежную дверь. Здесь все было обустроено с классической простотой и строгостью. В интерьере преобладали оттенки красного дерева. а кресло Джона было обито хорошо выделанной кожей того же цвета. Он подошел к бару и открыл дверцу. Здесь каждая бутылка и бокал были закреплены в специальной подставке на случай сильной качки. «Будешь?» – спросил он Далтона и продемонстрировал ему бутылку. Индеец кивнул, и Джон достал еще один бокал. Плеснул им обоим на два пальца дорогого французского коньяка хорошей выдержки. Один протянул Далтону, а второй согрел в ладонях. Желези были закрыты, и осиянный солнцем дьеп представал перед ними, как на ладони. «А может, твоего сына гложет совесть из-за Мередит, и он просто решил позаботиться о тебе?» Далтон тоже подержал бокал в руках, прежде чем сделать из него глоток, а затем на мгновение одобрительно прикрыл глаза. «Чушь собачья!» Вспомни, какое страшилище он мне привел. Передернул плечами Джон, вспоминая их первую встречу с новоявленной сиделкой. Тогда он почти испугался. Ну да, вкус у него необычный. Усмехнулся Далтон, но тут же посерьезнев, добавил. Если, конечно, он не знал о маскараде. С этой девчонкой слишком много непонятного. Вздохнул Джон. Я не могу ей доверять. — Но очень хочешь. — Негромко, скорее для себя пробормотал индеец. — Что ты сказал? — прорычал Кэлтон, мгновенно выходя из себя и включая злого босса. — Спасибо за коньяк. Далтон допил его одним глотком, поднялся с удобного кожаного дивана и направился к выходу. Оставаться здесь дольше не имело смысла. — Подожди. Теперь в голосе Джона звучало раскаяние. Индейц остановился и обернулся, но не спешил ничего говорить. Они слишком давно знакомы с Кэлтоном, чтобы не понимать друг друга. Извинений он не дождется. «Как там Адам? Справляется?» «Дела идут хорошо», — тут же ответил Далтон. «Но контракт с японцами он вряд ли сможет заключить. Там нужен ты». «С японцами у нас есть время, и Адам будет его тянуть. Надеюсь». Джон снова отвернулся к окну, показывая, что разговор окончен. «На верфи не любят Адама. Они недовольны, что ты решил оставить его за себя». Проговорил Далтон и направился к выходу, но уже у самой двери повернулся назад. «Она хорошая девчонка, Джон. Не обижай ее». Кэлтон резко обернулся, чтобы послать взорвавшегося индейца туда, куда его давно уже следовало послать. Но тот и сам ушел, тихо задвинув за собой дверь. Джон выругался сквозь зубы. Ему не нравилось, когда Далтон читал его мысли и лез куда не надо. Особенно, когда он не был уверен в правильности своих выводов. Но все равно продолжал переть напролом. Он знал, что в его компании Адама не особо любит, но тот слишком рвался наверх. Чтобы Джону не захотелось взглянуть, как он справится, если отца вдруг не станет. А такую возможность, отдыхая в больничной палате, Келтон старший не мог не обдумывать на разные лады. И вообще, Джон не нуждался ни в чьих советах. И с девчонкой он сам разберется. Может, она и правда ни при чем. Может, она просто наивная глупышка, попавшаяся на удочку его сына. Или не сына. Может, он сам расставляет на нее сети? Окружает со всех сторон паутиной, затаившись в темном углу и наблюдая. София представлялась ему нежной, легкокрылой бабочкой. Но сейчас она летела прямиком на огонь, который разгорался внутри Джона. Он уже не мог отрицать, что его тянет к этой девчонке. Так, может, стоило оставить излишнее благородство? Дать тебе волю и удовлетворить, наконец, неизменные инстинкты? Мнение самой Софии его не особо волновало, но Джон был абсолютно уверен, ей понравится.